22 июня, в 23-ю годовщину войны, мы сидели с Клаусом в одной из залей санатория Бад-Брам-Бах и, как вполне естественно для этой даты, вспоминали минувшие дни. Посмотрев на его седые волосы, я подумал, он мой ровесник и должен был служить в гитлеровской армии. Я спросил, а где вы были в те годы? Он, немного подумав, ответил, Гре, Конечно же, служил, попал в армию по призыву. Перечисляя места, куда его забрасывала служба, он назвал Великий Луки Смоленск. Я прервал его и уточнил. Когда это было? В конце 42-го, начале 43-го года. Я в это время тоже был на том участке фронта. Мы взяли палочки и принялись чертить на песке схему. Дороги, линию фронта. Мы писали одни и те же названия деревень и городов. Клаус отчеркнул кусочек линии фронта и сказал, «Здесь удерживали позиции 101 и 102 пехотные дивизии. Я находился здесь, а я здесь, в 134 стрелковой дивизии, 629-й полк». Показал я участок напротив. «Уточняем название населенных пунктов, номера высот. Окончательно устанавливаем. Мы находились в те дни точно друг против друга». «Нас разделяла лишь нейтральная зона», — сказал я. «Нет, я в первой траншее не был. Я занимался финансовым обеспечением, был унтер-офицером. Должность моя называлась рейх что соответствует казначею или счетоводу. Зато я был не казначеем, а полковым разведчиком и охотился за языками именно в вашем расположении» в том числе и в расположении вашего штаба, так что мы находились иногда почти рядом. Мы засмеялись. Хорошо, что мы теперь друзья. Так встречаться гораздо приятнее и полезнее, — сказал Клаус. Я попросил Клауса рассказать о себе более подробно. Я жил до прихода гитлеровцев к власти в Восточной Пруссии в деревне Экерсдорф. Отец мой погиб в Первой мировой войне. Я остался с матерью. Жили трудно, я часто оставался безработным. В 34 году безработица вынудила меня пойти служить в армию. В 35 году уволился и вновь был безработным почти два года. В 39 меня снова призвали в армию, говорили для проведения каких-то больших маневров. Но когда выдали боевые патроны и заставили набивать пулеметные ленты, мы поняли, что-то не то. Зачем боевые патроны на учениях? Наши... Предположения оказались верными. Осенью поступил приказ, и мы вторглись в Польшу. Для того, чтобы подавить волю к сопротивлению и создать впечатление о массовости нашей армии, гитлеровское командование, кроме боевых действий, применяло такой прием. Наш полк, как и некоторые другие, получил кольцевой маршрут, и мы несколько суток подряд ездили по городам и селам, Нагоняя на людей страх, будто войск очень много, и они идут непрерывным потоком. В ноябре 1939 года меня уволили, а в апреле 1941 призвали. Я сразу почувствовал, замышляется что-то недоброе. 22 июня 1941 года я был в Праге, нес гарнизонную службу. Вдруг радио принесло ошеломляющую весть. Началась война... Советским Союзом. Каждый час передавали сообщения об успешном продвижении наших войск. Но многих из нас эти успехи не радовали. Мы понимали, авантюра против СССР добром не кончится, всех нас ждут большие беды и неприятности. Мой друг Альберт прямо сказал «это наш конец». «Раз полезли на Россию, дело кончится крахом. Зимой в конце сорок -го года я был в команде, которая везла пополнение из числа выздоровевших раненых. Солдаты были обстреляны, ехали на фронт неохотно. Угар от фашистской пропаганды уже рассеялся. После битвы на Волге почти никто не сомневался, что война проиграна». В Риге мы пересели с корабля на пояс. Солдаты, бывшие до этого на Восточном фронте, говорили, «Скоро начнется». «Почему скоро?» «Да передовой далеко», — удивился я. «Здесь всюду фронт угрюмо», — говорили ветераны. «И действительно, как только въехали на территорию Белоруссии...» Под нашим паровозом рванула мина, мы полетели в вагонах кувырком, а из леса нас поливали автоматными очередями. Мы выскочили из вагонов, офицеры организовали прочесывание леса, но было поздно, партизаны исчезли, мы потеряли больше 30 человек и на сутки задержались в пути. По состоянию здоровья меня направили в подразделение, которое формировало маршевые батальоны. Солдаты во время формирования прибегали ко всевозможным ухищрениям, лишь бы не попасть на фронт. Пропаганда трубила о предстоящих победах. Гебель скричал, что советская промышленность дезорганизована. Геринг уверял, в Москве не осталось камня на камне от наших бомбардировок. Я спросил Клауса, это когда было? В начале 1944 года. «Между прочим, — сказал я, — в это время я был в Москве, только вышел из госпиталя после очередного ранения. Нашему командованию была известна эта ложь гитлеровской пропаганды о том, что Москва разрушена. Видимо, поэтому было принято решение уличить фашистов в обмане. В боях под Витебском и Минском, где довелось участвовать и мне, наши войска взяли много пленных, привезли в Москву, построили в колонны и провели по улицам столицы. Солдаты сами наглядно убедились, как их обманывает гитлеровская верхушка. Я видел это шествие во всех деталях. Впереди шла колонна пленных генералов, их взяли в той операции около двух десятков. Затем шли офицерские батальоны, потом унтер-офицеры и солдаты. Колоны были шириной во всю улицу Горького, от тротуара до тротуара. Они шли по Москве сплошным потоком более четырех часов. Смотрели на красавицу Москву удивленными глазами и только головами качали, будто хотели сказать, как нас облапошили, здесь все дома целые. Мы знали цену гебельской пропаганды, особенно в последние годы, кивнул Клаус. Как сложилась дальше ваша судьба? Финал, как мы все и ожидали, оказался трагическим и развивался стремительно. Приведу лишь один эпизод. Однажды мой начальник дал мне крупную сумму и приказал составить побыстрее ведомость на выдачу денег офицерам. Я всю ночь составлял ведомость, а когда утром приготовился к выдаче, оказалось, что все уже удрали. В другой раз на новом месте я тоже не успел выдать деньги. Отступили. А в третий раз пришел в кабинет начальника, а там на стене висит его военная форма, а в углу стоит открытый пустой сейф. Мой начальник переоделся в штатскую одежду, похитил деньги и сбежал. Война для меня лично имела очень тяжелые последствия. Погибли мать и жена. Германия из-за сумасбродных авантюр Гитлера была опозорена и лежала в развалинах. Все это привело меня к мысли, нужно бороться, чтобы фашистский режим не повторился. Сразу после окончания войны я вступил в социалистическую единую партию Германии. Я понимал, в развитии моей родины большое значение будет иметь дружба с Советским Союзом. Мы будем учиться у него строить социализм. Я хотел помочь быстрому осуществлению этой цели. Поэтому начал изучать русский язык, окончил педагогический институт и стал учить русскому языку своих соотечественников. Сейчас я служу в нашей армии и преподаю русский язык немецким офицерам. Я очень рад, что мы с вами познакомились и хотел бы всегда встречаться там же, как сейчас. Закончив рассказ, Клаус попросил. «Мне тоже любопытно узнать, как сложилась ваша судьба». Я рассказал Клаусу о своей жизни и службе. Клаус слушал меня очень внимательно. Я глядел на него и все старался припомнить. Может быть, мелькнуло где-то его лицо в моем бинокле, когда мы наблюдали за штабом, где, возможно, он служил». А теперь я расскажу вам, Клаус, об одном задании, во время выполнения которого мы могли встретиться. Это было именно здесь. Я показал палочкой расположение штаба на схеме, которую мы вместе с Клаусом начертили на дорожке перед нашей скамьей. Готовилось наступление наших войск, и, как обычно, нужны были новые сведения о расположении, силах и намерениях ваших частей, на нашем участке фронта. Меня вызвал начальник штаба и, показав, так же, как я вам сейчас, только место на карте, где находится этот штаб, сказал, «Язык нужен отсюда, пограмотнее, лучше, если это будет офицер, в крайнем случае какой-нибудь писарь или связист, тыловики всегда знают больше и дают хорошие сведения». Мы пошли на выполнение этого задания, — Пятеро. Пошли, вернее, поползли. В разведке больше приходилось ползать, чем ходить. Да, я знаю, — поддакнул Клаус. Но если можно, рассказывайте подробнее. У нас ходило много слухов, всяких легенд о ваших разведчиках. Мне будет интересно узнать особенности и подробности вашей работы, тем более от человека, который сам все это делал. Я слышал от пленных, что они называли наше похищение языков Каценгешихте, — «кошачья история», имея в виду бесшумность, с какой мы все это осуществляли. Клаус засмеялся и, хлопнув себя ладонью по колену, подтвердил. «Точно, Каценгешихте. У вас прекрасная память. Я забыл, а вы наше словечко запомнили. Еще раз прошу» подробнее рассказывайте. Ну что же, постараюсь вспомнить все детально. Итак, мы поползли через нейтральную зону к вашим позициям пятеро. В группе были мои старые боевые друзья, с которыми я уже не раз выполнял подобные задания. Юрки, веселый и хитрый паренек Саша Пролеткин. До войны он учился в школе, здоровый, похожий на штангиста. Сибиряк Иван Рогатин. Бывший комбайнер уже не молодой рабочий Сурлана, ворчливый, всегда чем-то недовольный, Голощапов, совсем молодой, призванный уже в годы войны Вовка Голубой. Я взял его потому, что и новичков надо когда-то учить. Ну, и я, лейтенант, командир взвода. До первой вашей траншеи доползли благополучно, останавливались лишь при вспышках ракет. Мы были одеты в пестрые маскировочные костюмы, которые хорошо скрывали нас на фоне травы и кустов. Чем ближе к траншее, тем осторожнее были наши движения. Мы умели ползать почти бесшумно. Да, наши солдаты об этом знали, подтвердил Клаус. За проволочным заграждением обнаружили ракетчика или дежурного, не знаю. — Как тогда он у вас назывался? Этот солдат ходил по траншее и наблюдал. Наблюдатели выставлялись от взвода или отделения. Все отдыхают во время затишья в блиндаже, а он дежурит и в случае опасности поднимает тревогу, — пояснил Клаус. — Такой наблюдатель для нас не был новостью. Мы всегда в траншеи кого-нибудь обнаруживали. Стали думать, как нам поступить. Этот солдат прохаживался туда и обратно. Когда он отходил подальше от нас, мы перерезали несколько проволок в заграждение специальными ножницами. Проход делали небольшой, резали только нижние проволочки, Да и то не все, а только те, которые нельзя подпереть заготовленными еще в нашем тылу палками-рогатками. Дело в том, что нам нужна небольшая дыра, чтобы прошмыгнуть под проволокой, снять подпорки, чтобы не было видно этого прохода. Иначе с рассветом его обнаружат, поймут, что здесь проползли в тыл разведчики, найдут наши следы и всех нас переловят». Переход через передний край — самый опасный и ответственный момент в ходе всего задания. — В таком деле все опасно, — взволнованно сказал Клаус. — Что вы чувствовали в те минуты? — Было ли вам страшно, ведь малейшая неосторожность — смерть? — Страшно было, — признался я. — Только и к страху человек, видно, привыкает. Появляется опыт, который вселяет уверенность, надежду, благополучный исход. Со временем я уже настолько владел собой, что страх отодвигался куда-то очень глубоко и не мешал работать. Вот в ту ночь мы проделали проход, а проскочить в тыл не могли, мешал этот дежурный. Он ходил против нас метров по двадцать вправо и влево. Этого, конечно, недостаточно, чтобы по одному перескочить через траншею и укрыться в кустах за ней. «Как быть?» «Можно убить часового», — подсказал Клаус. «Нельзя. Нам в тыл надо идти, а обнаружив убитого или пропавшего солдата, если мы его где-то спрячем, начнут искать и могут обнаружить и наш след, и нашу группу. Обычно в таких случаях мы набирались терпения и ждали». Произойдет смена, и новый дежурный, возможно, будет прогуливаться как-то по-другому или окажется болтливым и отойдет к соседу побеседовать».